Интуиция мне подсказывает, что вы тот парень, который в любом месте страны сможет выступить и перед общественным объединением, и на деловом семинаре, и на совещании наших торговых представителей, а также перед нынешними и будущими клиентами. Вы подробнейшим образом расскажете о компьютерах, ответите на вопросы, вы изложите электронную обработку данных тем языком, который будет понятен бизнесмену. Может быть, во мне говорит старомодный торгаш Но я всегда говорил, если пытаешься продать идею Неважно, сложную или простую Нет более эффективного инструмента убеждения, чем живой человеческий голос Барт, прежде чем вы еще что-нибудь скажете Я должен... Я не мог сообщить при Теде Потому что он еще ничего не знает Но дело в том, что осенью я собираюсь уйти из компании Я понимаю, следовало известить раньше, и теперь мне как-то Я очень сожалею, если это нарушает ваши Ты что, извинялся перед ним? Спросит Эйприл. Словно просил его разрешения уйти или как? Нет. Ничего я не извинялся. Ты даже рассказать? Я сказал ему, вот и всё. Естественно, получилось неловко. А как могло быть иначе после всех его речей? Неужели не понимаешь? Вот теперь я и впрям зол на Бенди. 7 лет промориновал человека вашего калибра и упустил его к конкурентам. Нет, дело не в конкурентах. В смысле, мой уход никак не связан с другой фирмой счётных машин. Ну что ж, и на том спасибо. Фрэнк. Я ценю вашу прямоту и тоже буду откровенен. Не хочу лезть не в своё дело, но скажите мне одно. Вы Определенно решили уйти? Ну, в общем, да Трудно объяснить Наверное, определенно Я почему спрашиваю? Если вопрос в деньгах Ничто не мешает нам прийти к достойной э, Нет То есть, спасибо Но деньги здесь ни при чем Это личное казалось, все вопросы сняты. Полок медленно покивал, выказывая безграничное уважение к личным проблемам. Это никак не скажется на статях. У меня полно времени, чтобы их закончить, но о дальнейшей работе, пожалуй, речи нет. Позвольте я скажу так. Нет ничего настолько определённого, что не могло бы измениться. Я прошу об одном подумать о нашем сегодняшнем разговоре. Переспите с этим, посоветуйтесь с женой. Обсудить с женой это же самое главное, правда? Кем бы мы были без наших жён? И знаете, что в любой момент вы можете ко мне прийти и сказать: "Барт, давайте ещё поговорим". Хорошо? Лады. Чудесно. И помните, то, о чём я говорил, означает новую, многообещающую работу, на которой можно сделать весьма завидную карьеру. Я понимаю. На нынешние планы кажется вам заманчивыми. Но вы не поймаете меня на подножке сопернику. Конечно, решать только вам. Скажу откровенно. Если решите в пользу Нокса, вы никогда об этом не пожалеете. И ещё одно. Думается, это стало бы прекрасной данью памяти вашему отцу. Разве Эйпил скажет, что от этих ужасных сентиментальных слов у него перехватило горло? Разве можно, не вызвав её вечного презрения, сознаться, что едва не омочил слезами подтаявшее шоколадное мороженое? К счастью, вечером поговорить не удалось. Весь день Эйприл занималась тем, что терпеть не могла и чем в последнее время позволяла себе пренебречь уборкой в местах, которые не на виду. Дыша пылью и отплювывая паутину, с ревущим пылесосом она протащилась по всем закоулкам и влезла под кровать и чистящим порошком, от которого разболелась голова, отдраила каждую плитку и все краники в ванной, а затем нырнула в духовку, чтобы нашатырем отскоблить черный нагар. Возле плиты, под отставшим куском линолеума, обнаружилось нечто выгонящее, извше бурым пятном, которое вдруг ожило и превратилось в семейство мурашек. Потом ещё долго казалось, что они ползут под одеждой. Она пыталась навести порядок в сыром погребе, но едва подняла из лужи картонную коробку со всяким хламом, как та в руках развалилась, и всё её заплесневелое содержимое плюхнулось обратно, выпустив ящерку в оранжевых пятнышках, пробежавшую по её туфле. К возвращению Фрэнка она слишком устала для разговоров. На следующий день Эйприл вновь была не расположена к беседе. Они посмотрели телеспектакль, который Фрэнк счёл весьма увлекательным, а Эйприл объявила полный мурой. Потом Фрэнк уже не мог вспомнить, на другой ли вечер или ещё через один, он застал Эйприл в кухне, по которой она втиснув голову в плечи металась, как во втором акте Окаменевшего леса. "В чём дело?" "Ни в чём." "Не правда, что случилось?" "Нет. Сегодня не случилось ничего такого, о чём бы я ещё не знала." Ради бога, не будь таким тупым. Неужели тебе не стукнуло? Неужели ты не догадывался? Я беременна, вот и все. Господи. Ну и ну. Точно знаешь? Да. Фрэнк, я не хотела огорошить прямо на пороге. Я думала, скажу после ужина, но просто я, я всю неделю этим мучилась. Сегодня я была у врача. Я теперь не могу даже притворяться, что ещё ничего не ясно. Вот это да. Ничего? Это вовсе не значит, что мы не уедем. Ничего, только придумаем другой способ, и всё. Нет другого способа. Нет. Всю неделю я только и думала об этом. Нет никакого другого способа. Весь смысл отъезда был в том, чтобы дать тебе возможность найти себя. Теперь всё рухнуло. Это я виновата. Моя идиотская беспочвенность. Не-не, послушай. Ничего не рухнуло. Ты расстроена. Просто расстроена. В худшем случае придется немного подождать. А когда придумаем... Немного. Сколько? Два года? Три? Четыре? Пока я не смогу работать полный день, ты сам-то подумай. Все, все пропало. Нет, все. ничего не пропало. Послушай. Нет, не сейчас. Давай пока об этом не будем, ладно? Дождемся, пока дети уснут. Фух. Хорошо. Хорошо. В гостиной дети, обхватив колени, безучастно следили за тем, как среди обломков мультяшного дома мультяшный бульдог, размахивая шепостной дубинкой, гоняется за мультяшным котом. Привет, сказал Фрэнк, проходя в ванную, чтобы умыться к ужину. Голова его полнилась мелодией и ритмом всего, что он скажет, оставшись с Эйприл наедине. Послушай. Пусть на это уйдёт время. Взгляни в другую уголок, и он нарисует картину иной жизни. И возникла необходимость переждать 2-3 года. Нелегче ли прожить это время с деньгами от полака? Конечно, работа не бух весь что, но деньги, подумай о деньгах, они купят другой дом или лучше того, вернуться в город, если провинция всё ещё будет казаться невыносимой. И переедут не в прежний тёмный, кишащий тараканами и грокощущий подземкой Нью-Йорк, а в новый, оживлённый и будоражащий Нью-Йорк, доступ в который открывают лишь деньги. «Жизнь станет настолько разнообразнее и интереснее, что сейчас и представить нельзя, а кроме того, кроме того...» Вдыхая приятный запах мыла и легкий душок чистящего средства, Фрэнк вымыл руки и, разглядывая себя в зеркале, отметил, что давно не выглядел так свежо. Вот тут-то до него в полной мере дошел весь подтекст, весь смысл оговорки «кроме того». Почему деньги Поллока нужно считать лишь компромиссом? вынужденным шагом в ожидании поры, когда в Париже Эйприл сможет содержать семью. Разве сам по себе план не хорош? Будет всё: знакомства, поездки, а со временем и Европа. Почему бы компания не расширить свою деятельность через Nox International, продавая компьютеры за границей? «Вы с миссис Уиллер абсолютно не соответствуете предвзятому мнению об американских бизнесменах», скажет венецианская графиня, как у Генри Джеймса, красиво облокотившись на полюстраду Большого канала и потягивая сладкий вермут. А как же ты? спросит Эйприл. Как же ты найдёшь себя? А он ответит ей так же твёрдо, как сейчас закрыл горячий кран. Пусть это будет моей заботой. В доброй и решительной физиономии, что кивнула из зеркала, появилась какая-то новая зрелость и мужественность. Фрэнк протянул руку за полотенцем, но Эйприл забыла его повесить. И он повернулся к белиловому шкафу. На верхней полке угнездился квадратный свёрточек в чистой аптечной бумаге. Навязна и неуместность свёртка среди сложенных простыней и полотенец придавали ему загадочный и манящий вид спрятанного рождественского подарка, что в купе с неожиданным безотчётным страхом заставило Фрэнка его развернуть. Под бумагой оказалась синяя картонная коробочка со знаком качества от журнала Прелестная домохозяйка, внутри которой лежала тёмно-розовая резиновая груша. Не дав себе времени подумать, что лучше бы дождаться конца ужина, через гостиную, где дети смотрели мультик, теперь уже кот гонял пса по мультяшным деревенским просторам, Фрэнк рванул в кухню. Увидев что у него в руках, Эйприл вздрогнула, На потом лицо её затвердело, а взгляд не оставил никаких сомнений в её намерениях. Это что ж ты такое удумала? Эйприл попятилась от плиты непугливо, но с дерзким вызовом крепко потёрла ладони о Петра. А ты что такое удумал? Неужто надеешься меня остановить?